Виктор получает взбучку. А Виктор стоял от них всего лишь в нескольких метрах. Чтобы не попадаться ребятам на глаза, он просто повернулся спиной к лавчонке, в которую они зашли. Но ему было все прекрасно видно в отражении противоположной витрины. Ну что они там застряли, раздраженно думал Виктор от нетерпения переминаясь на ногу. Веера пластмассовые покупают, что ли? Или этот парень в маске решил себе новую подобрать. Тут вдруг Виктор заметил девчонку. Она вышла из лавочки. Это та, которую Бо называл Осой. Она с искучающим видом огляделась по сторонам, наконец остановилась свой взгляд на гандолах у причала возле моста и, нехотя, направилась к ним. Не прошло и минуты, как из лавчонки вышел черноволосый мальчишка. Этот был с корзинкой в руках и сразу же припустил прямо в противоположную сторону. — Лихоманка их забери. Это что еще за новости? С какой они вдруг надумали теперь разбежаться? Ну да ладно. Оба главных его подопечных все еще в магазине, подумал Виктор и поправил свои темные очки. Следующим из дверей показался ежик. Этот на одной ножке поскакал в сторону кондитерской, что находилось в нескольких шагах отсюда, распространяя свои сладкие, одуряющие ароматы на всю улицу. Там он замер, уткнувшись носом в витрину. Наверное, им просто всем по домам пора, уроки делать, обедать. А болтовня обо насчет кинотеатра, в котором они якобы все вместе живут, должно быть, просто сказки. Ну что ж, тем лучше. Пусть расходятся поодиночке. Те двое, которых ищет Виктор, никуда не денутся. У них-то ведь дома нет. Я в кино живу с друзьями. Ха, что ж, сказки он рассказывает мастак. Этого у малыша не отнимешь. Виктор довольно усмехнулся своему отражению в зеркале. Секундочку. А это кто еще из магазина шагает? Тоже ж какой-то, метр с кепкой. Кого же у нас еще не хватает? Ах да, этот в маске. Но он вроде совсем иначе выглядел. Разве нет? Виктор недоуменно нахмурился. Выйдя из лавочки, мальчишка на секунду остановился, с безразличной миной огляделся по сторонам и присел, шнурок на ботинке завязать. Потом выпрямился, сощурясь, поглядел на солнце и что-то насвистывая двинулся в сторону гондольеров, которые все еще караулили под мостом в ожидании пассажиров. Гондола, гондола выкрикивали они зазывно, хотя и негромко. громко. да, Виктор сейчас тоже предпочел бы на гондоле прокатиться, чем тут торчать. Подушки на гондолах такие мягкие, а покачивание медленно плывущей лодки так дивно усыпляет. Слышишь, только плеск воды, ее хлюпанье, а стены И 2 этот ласковый шепот древнего города. На секунду Виктор со сладким вздохом прикрыл глаза и тут же испуган распахнул их снова. Извините. Простите, произнес вдруг совсем близко чей-то голос у него за спиной. Виктор резко обернулся. Мальчишка, только что вроде бы направлявшийся к гондолам, стоял теперь прямо перед ним и ухмылялся. Личик узенькое и очень темные глаза, почти черные. Виктор снял солнечные очки, чтобы лучше разглядеть мальчишку. Неужто это тот самый, что гордо вышагивал впереди всех в своей странной маске. Извините, повторил мальчишка. А вы не скажете, который час? И почему-то уставился на клетчатый свитер Виктора. Виктор сосредоточенно посмотрел на часы. Шестнадцать часов тридцать... 30... тринадцать минут, буркнул он. Мальчишка кивнул. Спасибо. Какие у вас часы красивые. они что? И время на луне тоже показывают. Как же насмешливо. Почти нагло разглядывают Виктора эти черные глаза. Что ему надо от меня? Что Виктор? Он явно что-то замышляет». Бросив быстрый взгляд в сторону сувенирной ловчонки, он успокоился. Проспер и Бо все еще стояли за окном и разглядывали товары в витрине с таким истовым вниманием, будто это сокровище из Дворца Дожий. А вы, англичанин? Эстимос, разве не видно? Огрызнулся Виктор провёл рукой по своим тонким накладным усикам и почувствовал, как те предательски отделяются от кожи. Эскимос. Как интересно. Эскимосы не часто вообще-то сюда захаживают. Заметил мальчишка, повернулся и подвёл прочь. А Виктор остался стоять, делая вид, будто задумчиво теребит усики. Проклятье, пробормотал он, быстро отвернулся и в мгновение ока содрал ненавистную щеточку с верхней губы. И тут увидел в отражении, что в лавочку возвращается девчонка. Да и ежик больше не торчал у кондитерской витрины. Да и черноглазого мальчишки нигде не видать. Быть не может. чтобы они меня вычислили, думал Виктор, исключено и совсем уж ошапел, увидев, как все трое уже снова дружно выходят из сувенирной ловчонки. и не одни, а с Проспером и Богом, которых они заботливо взяли в середку. Все пятеро даже не оглянулись в его сторону, но о чем то шушукались и смеялись. У Виктора почему то возникло неприятное чувство, что это как-то связано с ним. Ребята между тем неспешно направились в сторону моста Риальто. Виктор обменялся недоуменным взглядом со своим отражением в витрине и последовал за ними, осторожно, на большом расстоянии, но все же так, чтобы не потерять ребят из вида. Нет у него такой сноровки детей выслеживать, а это, как он всколь вынужден был будет признать, чертовски трудное дело. Они же маленькие, то и дело пропадают из поля зрения, при этом шустрые, до ужаса. Переулок, по которому они шли, был узкий и длинный. И сворачивать они вроде бы не собирались. Время от времени кто-нибудь из них оглядывался, но Виктор был начеку. Казалось, все идет как нельзя лучше, покуда из кафе не вышли эти толстые старухи, о чем то громко споря и смеясь, и не перегородили своими тучными телами весь переулок, так что не прошмыгнешь. Пробормотав пару не слишком ласковых слов, Виктор все же кое-как мимо них протиснулся, стараясь не упустить из вида мальчишек, и сразу наткнулся на а, девчонку. На ту самую, которая с таким увлечением читала книжку у Фонтана, ту самую, что со скучающей соскучавшимины вышла из лавочки. Не удостоив Виктора даже взглядом, да, это она, несомненно, бо ее Астрой называл. Она уставилась на него в упор враждебным взглядом своих серых глаз и прежде чем Виктор успел сообразить, что к чему, бросилась на него, молотя кулачками по его клетчатому свитеру и пронзительно вопя: "Да отпустите же меня, скотина! Никуда я с вами не пойду. Отпустите сейчас же!" Виктор настолько опешил, что в первый миг застыл, как громом пораженный, и только таращился. Потом попытался сбросить с себя девчонку, но та намертво вцепилась в его куртку и продолжала молотить его почем зря. Вокруг уже собирались люди. Они с недоумением смотрели на него и ненавидящу девчонку. Да я же ничего не сделал, отарял повторял Виктор. Ничего, вообще ничего. И с ужасом увидел, как на него всласть настимляется чья-то собака. А остальные ребята тем временем успевают шмыгнуть в боковой переулок. "Стойте", завопил Виктор. "Стойте, маленькие негодяи". Он опять попытался отпихнуть от себя девчонку, но в эту секунду что-то с такой силой обрушилось ему прямо на голову, что он даже пошатнулся. И прежде чем он успел опомниться, толстенные старухи окружили его, и каждая принялась яростно лупить, молотить его тяжеленной хозяйственной сумкой. Виктор что-то возмущенно выкрикивал. Прикрывал голову руками, но девчонка по-прежнему голосила, как резаный, а старухи лупили его без устали. К тому же и подоспевшая псина с утробным рычанием вцепилась в полу его куртки. Негодующая толпа вокруг него стремительно росла. Да они же меня растерзают, в ужасе успел подумать Виктор. Но в ту же секунду, когда он уже упал на колени, в центр толпы наконец-то продрался карабинер, схватил его за шиворот и одним рывком поставил на ноги. И пока толпа яростно наперебой и на сто голосов Галдзя пыталась объяснить полицейскому. Из-за чего Цырбор разгорелся? Виктор обнаружил, что девчонки уже нет, как нет. Исчезла. Так же бесследно, как и ее друзья. Но мы ему показали. отдуваясь, повторял, отца, когда они снова ощутились в обители. Правда, на щеке у нее багровела глубокая царапина. а на толстой вязаной кофте не доставала двух пуговиц, но сама она сияла вся от удовольствия. А посмотрите-ка, я кое-что в этой давке успела ухватить. Она с гордостью вытащила из-под ковты бумажник Виктора и бросила его просперу. Да не переживает это так. Может, мы теперь побольше узнаем об этом типе. Спасибо, пробормотал Проспер и без долгих колебаний обшарил все отделения бумажник. Несколько счетов из какого-то грильбара, бара в сампола, чек из супермаркета, использованный билет во дворец Дожий — все это он, посмотрев, бросил на пол, пока в руках у него не оказалось удостоверения Виктора. Карточка частного детектива. Проспер уставился на нее, и лицо его окаменело. Оса заглянула ему через плечо. Значит, он вправду из этих, проговорила она, шпик, настоящий, заправдашный детектив. Проспер кивнул, но вид у него был до такой убитый, что Оса просто не знала, чем его утешить. Да ладно, брось, забудь пока что то этого типа. Хорошо? сказала она тихо и нерешительно. Петюну Фуку погладила по по щеке. Но он, похоже, даже этого не заметил и голову поднял только когда Сципио к ним подошел. — Что так невесело смотришь? спросил Король воров, кладя руку ему на плечо. Мы же от него полезнули? Давай-ка лучше посмотрим наконец, что там у нас в графском конверте. Хорошо? Проспер кивнул и сунул бумажник Виктора себе в карман. Конверт от графа Конверт Ципио, разумеется, вскрывал собственноручно. Он торжественно взрезал его своим пирочинным ножиком, а остальные сидели в обветшалах в зрительских креслах, молча за ним наблюдали. Моска. А где, кстати, наш голубь?» – спросил Ципио, извлекая из конверта фотографию и сложенный в четверо листок бумаги. Да все еще в корзинке сидит, ответил Моска. «Но я покоршил ему туда немного хлеба, а теперь хватит на нервах играть. Прочти уже, что там написано. Сципио улыбнулся, уравнил пустой конверт на пол и неторопливо развернул листок. Дом, куда нам предстоит нанести визит, расположен на Кампо Санта Маргарита, объявил он. Здесь только чертеж. Кого-нибудь это интересует? «Да Дай же сюда, потребовала Аса, и Сципио протянул ей листок. Асса проглядел его мельком и передала Моски. Асципио тем временем изучал фотографию из конверта. Но вид у него был теперь довольный табе Словно он понять не может, что изображено на снимке. Ну что там? Ричь ещё. Нетерпение вскочило со своего стула. Ну покажи с же с нам сыпью. Похоже вроде как на крыло, пробормотал сыпью. Или что это по-вашему? Фотографии пустили по рукам, и все смотрели на нее с таким же недоумением, как только что секунду назад король воров. Да, это крыло, изрек наконец Проспер, повертев фотографию и вверх ногами и боком и похоже деревянная, как граф и сказал. Стрепё забрал у него снимок и снова принялся рассматривать. Пять миллионов лир за отломанное деревянное крыло? Моска недоверчиво покачал головой. Сколько, сколько? спросили Асайри чуть ли не хором. Да это же ведь целая куча денег, разве нет? изумился Бо, проспортивнул. Посмотри-ка еще в конверте с предложил он. Может, там еще завалялось объяснение какое-нибудь. Сцыпё согласно кивнул и поднял конверт. Он заглянул внутрь и действительно извлек маленькую карточку, списанную, с обеих сторон. Крыло на прилагаемом фото, громко прочел Сцыпё, составляет пару с крылом, который я ищу. Они похожи как два близнеца, только одно правое, а другое левое образ размером примерно 70 сантиметров в длину и 30 в ширину. Белая краска, которой они были некогда покрыты, давно поблекла. А золото, которым были оправлены перья, вероятно, и на втором крыле облупилось почти без остатка, как и на первом. В корне крыла должны находиться два металлических крепежных стержня, примерно 2 сантиметров в диаметре. поднял голову. На лице его было написано неприкрытое разочарование. Видимо, он никак не ожидал, что загадочный предмет, из-за которого голос таинственного графа так дрожал от тоски, окажется всего лишь навсего какой-то старинной деревяшкой. "Может, у графа один из этих дивных резных ангелов дома хранится?" предположиласа. "Ну, знаете, вроде тех, что в больших церквах здесь стоят. Такой ангел большая ценность, но, конечно, только с двумя клюнями. А этот должно быть когда-то одно своего потерял. Ну, не знаю." в сомнении покачивал головой. Подошёл к ципию, еще раз взглянуть на фото. А что это там в глубине? спросил он. Похоже на деревянного коня, только уж больно размыто. Вспыхивая тем временем, перевернул карточку и задумчиво наморщил лот. Погодите-ка, это еще не все. Слушайте, жилые помещения в Казас-Павенту? расположены, как мне доложили, в основном, на втором этаже. Где-то там по всей видимости и крыло должно храниться. Насчет сигнализации мне ничего не известно, но в доме могут быть собаки. И поторопитесь друг мой. Я жду от вас вестей, сгорая от нетерпения. Мою почтовую голубку кормите зерном и иногда давайте ей полетать по дому. Софии существа очень дружелюбное и преданное. Сыпью в задумчивости опустил карточку София. Красивое имя, проговорил бо. И приник к корзинке, пытаясь разлететь колбу. Да-да, только котят своих держика от Софии подальше, сказал мозг расмешливо. А то они ее слопают, и на красивое имя не послушают. Бог глянул на него испуганно, потом нагнулся, проверяя, не притаились ли котята под сиденьем, на котором стоит корзиночка. И на всякий случай положил руку на плетёную крышку. Деревянный ангел Риччо поморщился от боли и Болез пальцем в рот, У него часто болели зубы, но сегодня особенно сильно. Просто мочи не было терпеть. Да что там, даже не весь ангел, и только крыло. И чтобы это пять миллионов стоило. Оса передернула плечами и чуть оттянулась назад. Чтобы чувствовать спиной звездный занавес. Ох, не нравится мне все это дело, сказала она. Вся эта таинственность. Да еще Барбаросса этот, тут замешан. Сципио все еще разглядывал фотографию. "Вы бы послушали этого графа", пробормотал он. "Он же на этом крыле просто помешан. Понимаете? Не похоже, что для него это просто деньги. Ну, какая-то ценность, которую он потом хочет продать, нет. Нет. Тут что-то другое кроется". "Куртка моя у тебя, Проб! — проп". кивнул и бросил ему куртку. Сципио схватом вздохнул в лед рукава, которые были ему явно длинноваты. На вот», — сказал он, протягивая «осе карточку, фотографию и чертеж. Спрячьте понадежнее. лучше всего в наш денежный тайник. Мне пора. Три дня меня в городе не будет. До моего возвращения постарайтесь разведать все про дом. Мы все должны знать: кто когда входит, выходит, привычки жильцов, часто ли бывают гости, и бывают ли, чтобы в доме никого не было. Как проще и незаметнее в дом проникнуть, и что там с собакой. Ну, да вы сами все знаете, все всё обычно. И еще». Кто-то обернулся к Просперу. Ты, Проспер. И ты, бо, в ближайшие дни выходите из забивайте как можно реже. Вообще-то я думаю, что мы от этого шпика отделались, но никогда нельзя знать. Ссыпал, надвинул маску на лицо. Послушай, сказал вдруг Квитч, заступая ему дорогу. Почему бы нам не помочь тебе в этом деле? Я имею в виду, не просто разведать, но и в самой краже. Почему бы тебе в этот раз не взять нас с собой? Мы мы Прич счёт волнение запинался. Мы же на стене можем постоять, да и краденое поднести. Это крыло наверняка тяжеленное. Это тебе не сахарные щипчики. Не цепочка, или еще мелочевка какая-нибудь. Ты его просто так в котомку свою не сунешь. Ну, что ты на это скажешь? Спитio слушал его неподвижно. Лицо скрыто под маской. И когда Ричи, уже закончив свою тираду, те уставился на него в боезлью ожидании, он еще некоторое время молчал потом пожал плечами и сказал: "Замётана. Вричьо от неожиданности Настолько обалдел, что так и остался стоять с раскрытым ртом. Ну а почему нет?" продолжал с совершим налет. Вместе. Разумеется, только с теми, кто захочет. И он бросил взгляд на Проспера. Но тот молчал. Я, я пойду обязательно в кричалбо, восторженно прыгая вокруг футсципью. Я могу, кстати, ещё и пролезть, где вы застрянете, и ползу я гораздо чише, чем вы. Я Хватит Бо! Прекрати. Голос Проспэра прозвучал так резко, что Бо испуганно вздрогнул и обернулся. Я в этом не участвую, Сцепь!» — сказал Проспер. Извини, это не для меня. К тому же, мне за братишкой надо присматривать. Надеюсь, ты это поймешь. Ведь так Сцеплёте внул. Понятно, сказал он, но в тоне его слышалось легкое разочарование. Теперь об этом детективе, продолжал проспыр сдавленным от волнения голосом. Я нашел у него в бумажнике визитную карточку своей теть. Все это доказывает, что он разыскивает бо и меня. Имя его, речь правильно сказал. Его зовут Виктор Гетц. Он на той стороне, в Сан-Поло живёт. Ерунда, он живет в отеле на большом канале. Бос стрельнул вставшего брата к родитум обжжённым взглядом. «И я обязательно пойду на дело за этим крылом. Ты не можешь мне приказывать. Ты мне не мама. Не говори глупости, Бо. Аста подошла сзади и положила руки ему на плечо. Проспер прав. Такая кража довольно опасная, вещь. Я тоже еще не знаю, буду ли я участвовать. Но почему ты решил, что этот сыщик живет в отеле на большом канале. Он сам мне сказал: "Отстань". Бо сбросил К себе ее руки. Было видно, что он за всех сил старается не воззреветь. Вы все гадкие, гадкие, гадкие. Моска попробовал его пощекотать, но бов в ответ больно ущипнул его за руку. "Эй, послушай-ка". Проспера озабоченно присел перед братишкой на корточке и повернул его к себе лицом. "Вы, похоже, много о чем успели побеседовать с этим типом. Ты часам больше ничего ему про нас не рассказал, например, про нашу обитель?" Бо закусил нижнюю губу, потом не поднимая глаз, пробубнил. — "Нет. Что я, дурак, что ли?" Проспер вольщённым взглядом обвёл даворищи. — Пойдем-ка, Бо, — сказала Аса, увлекая малыша за собой. Поможешь мне макароны сварить, а то я проголодалась". С обезоженным лицом Воп поплелся за ней следом, но сперва от всего сердца показал остающимся язык. лет. 3 дня у Виктор болела голова, но еще сильнее, гораздо сильнее, чем шишки с садины на голове болела его него гордость. Дать себя провести какой-то шайки малолеток. Вспоминая об этом, он всякий раз скрижитал зубами. Карабинеры оттащили его в участок, как гнусного преступника как маньяка какого-нибудь толкали. словами обзывали всякими, а когда он вне себя от ярости хотел сунуть им в вроже свое удостоверение детектива. Выяснилось, что эти маленькие мерзавцы еще и бумажник у него схибрили. Нет все, хватит, хватит, больше никаких поблажек, никакого сочувствия. все, кончено. Пока он лечил свои синяки и шишки, прикладывая к ним лед, покуда грел простуженную черепаху красным светом, Он ни о чем другом думать не мог, кроме как о том, как же ему все таки эту подлую банду, этих малолеток изловить. Он постарался припомнить каждое слово из того, что говорил ему Бо. Пока одно из слов вдруг всплыв из глубин памяти не глянуло в голове, словно церковный колокол. Кино. Мы живем в кино. А что если это все таки правда? Что если малыш вовсе не был Полиции Виктор об этом выведанном у бостранном месте жительства ни слова не сказал, хотя теперь после того, как выяснилось, что у Виктора исчез бумажник и что он не выдает себя за частного детектива, а действительно таковым является, полицейские этих маленьких разбойников тоже ищут. Ну уж нет. Этих я буду брать сам, размышлял он, сидя на ковре, и ласково поглаживая черепашек по их прохладным морщинистым головкам. Они у меня еще увидят что я совсем не такой дурак, за которого они меня держат. А вот черт, Одна из черепах вправду жутко чихает. Если он не ошибается, это Паула. Ветеринар уверял его, что заразить Ланду она не может. Так что парочка по прежнему обитала вместе в картонной коробке. Но теперь, когда ночью становились все холоднее, конечно, уже не на балконе, а в кабинете у Виктора, прямо под его письменным столом. Оно и хорошо, что не надо их разлучать, а то еще чего доброго помру обе от тоски. Значит, кино. Так что там Бота рассказывал? Ага, что стульев нет. И проектора тоже нет. Значит, это некий кинотеатр, который уже не действует. Ну, конечно, кинотеатр, который закрыт, брошен владельцем и пустует, потому что неизвестно, что с ним пустующим делать. А ведь в Венеции не так уж много кинотеатров. Виктор полистал телефонную книгу, взял справочник. И за прошлый год я начал обзванивать все кинотеатры подряд, какие только сыскались. в том числе самые отдаленные, за чертой города, в Лидо и в Бурану. Его, как правило, любезно спрашивали, хочет ли он заказать билеты, и только в одном, в Фантазии, к телефону так никто и не подошел. А еще один почему-то был указан без адреса. Он Стелла назывался, то есть звезда и Изначался только в прошлогодней телефонной книге. Ну вот, пожалуйте, Стелла и Фантазия, две кандидатуры у нас уже есть, размышлял Виктор, разогревая себе вчерашний обед, рис с овощами. Потом свозил таки сопливую черепаху еще раз к ветеринару. А на обратном пути заехал в Фантазию, где никто не подходил к телефону. Когда Виктор подъехал к кинотеатру, он как раз только что открылся. Начинался первый дневной сеанс. Не сказать, чтобы зрители сюда валом валили. При Викторе билеты купили себе только двое детишек да еще влюбленная парочка, которая тут же скрылась во врати зрительного зала. Виктор подошел к кассе и откашлялся. Поближе или подальше? спросил у кассир, засовывая в рот свежую жевательную резинку. Сидеть, говорю, где будете? Нигде, ответил Виктор. Я только хотел спросить, не знаете ли вы такой кинотеатр Стелла? Касирша раскачивающими губками выдала из жвачки пузырь и дождалась, пока тот смачно лопнет. "Стелла, Так он же закрыт! Уже несколько месяцев". Сердце радостно прыгнуло у Виктора в груди. "Вот оно. Как я и ожидал", пробормотал он с самодовольной улыбкой, отвечая на изумленный взгляд кассирши. "А вы случайно адреса не знаете? Он поставил картонку с черепахой на прилавок возле окошка кассы". Кассирша: Надо еще один пузырь, дала ему лопнуть. и вы потом возрилась, на картонку. А что там у вас? Распужённая черепаха, ответил Виктор. Но ей же лучше. Так как там насчет адреса? А взглянуть можно, спросила кассирша. Виктор со вздохом снял с коробки платенце, которым укрывал черепаху от холода и сквозняков. Паула на секунду высунула свою морщинистую головку испуганно заморгала и снова спряталась под панцирь. Какая милашка вздохнула кассирша и выбросила, наконец жвачку в мусорную корзинку. Нет, адреса я, к сожалению, не знаю. Но вы можете спросить у доктора Массима, Он владелец нашего кинотеатра, и стелла тоже ему принадлежала, так что он наверняка должен знать, где она находится. Правда? Надо полагать. Виктор достал записную книжку. А где мне этого доктора Массима найти? Фундамента Балани, лениво ответила кассирша и зевнула. Номер я не помню. Но вы просто ищете самый большой дом, и не ошибетесь. Он очень богатый человек, наш хозяин. Кинотеатры он держит просто так, забавы ради. Но Стеллу, тем не менее, все таки пришлось закрыть. Так-так, пробормотал Виктор, снова аккуратно накрывая коробку с паулой и платенцем. Ну что ж, хорошо. Благодарю вас. Тогда я прямо сейчас нанесу этому доктору Вассима визит. Или, может быть, у вас случайно найдется номер его телефона? Кассирша нацарапала номер на бумажке и протянула Виктору: "Если будете звонить, скажите ему, что почти все билеты проданы. Ладно, потом чего доброго и фантазию надумает прикрыть. Виктор оглянулся на пустынную улицу перед кинотеатром. — Просто не понимая, о чем вы говорите. Очередь вон до самого угла, сказал он. И отправился на поиски в, в ближайший телефонный Батарейка его сотового телефона уже опять села. Не надо было эту дрянь вообще покупать. Слушаю. Говорите. сытым басом пропела трубка, когда Виктор нашел, наконец работающий автомат и набрал номер. Я говорю с доктором Массима, владельцем бывшего кинотеатра Стало, спросил Виктор: Паула зашуршала в коробке, словно надумала вдруг выбраться из своей картонной неволи. Совершенно верно, ответил доктор Массима. А что, хотели бы купить? Тогда заходите в Фондамент Балане, 233. Я еще примерно полчаса буду дома. И в ту же секунду в ухе у Виктора щелкнуло. Он недоуменно уставился на трубку. Какой однако скорый, подумал он, выбираясь с картонкой на руках из телефонной будки. Всего полчаса, а до ближайшей остановки в вапоретта далеко. Остаётся только одно бежать на своих двоих, как бы они ни болели. Дом доктора Массима на улице Фундамента Балани оказался не только самым большим, но и самым красивым. Колонны, облагородившие его фасад, напоминали стебли каменных цветов. Резные перила балконов казались сотканы из мраморного кружева, а кованые решётки на окнах первого этажа и первых и перед порталом входа течились узорами из листьев и цветков, словно сплести такое из железа легче легкого. Впустившая Виктора служанка провела его сквозь строй колонн во внутренний двор, откуда изысканным порывом слетела на второй этаж парадная лестница. Девушка так легко взбежала э, по широким ступеням, что у Виктора почти не было времени полюбоваться на всю эту красоту. А когда он все же на миг облокотился на перил, чтобы бросить взгляд на чашу фонтана во дворе, его провожатые нетерпеливо оглянулась. Доктор Массимо может уделить вам только десять минут, заметила она извечительно. Виктор не удержался от ответной колкости. Куда же это доктор так торопится? Девушка обдала его таким взором, словно он осмелился поинтересоваться цветом кольца доктора Максима, и Виктор счел за благо последовать за ней, стараясь не потерять ее из виду и чего доброго еще не заблудиться в этом нескончаемом лабиринте коридоров, залов и дверей. Этой церемонии и все из-за какого-то несчастного адреса. С сожалением подумал он: надо было просто еще раз позвонить. Наконец, когда он уже совсем запыхался, а Паула в своей картонке наверняка испытывала первые приступы морской болезни. Девушка остановилась перед какой-то дверью, предназначенной, казалось, для великанов, и почтительно постучала. "Да-да, войдите", раздался все тот же полнозвучный голос, который так удивил Виктор по телефону. В кабинете, который размером и превосходил всю квартирку Виктора, за необъятным письменным столом восседал доктор Массимо, устремив на посетителя холодный и пристальный взгляд. Виктор стушевался. Он понимал, что в этом роскошном помещении он выглядит смешно, сняли обой картонки, подмышки и в башмаках, для которых многие месяцы сыщчитской беготни обуи не прошли бесследно. К тому же в комнатах с такими высокими потолками у него всегда возникало неприятное чувство, будто весь он съеживается. "Добрый день, господин доктор", сказал он я Виктор Гетс. Мы только что с вами по телефону говорили. Вы, к сожалению, слишком быстро положили трубку, и я не успел вам объяснить суть дела. Я не для того пришел, чтобы купить у вас старый кинотеатр, А. Продолжить он не успел, потому что за спиной у него отворилась дверь. "Папа", произнес мальчишеский голос. "По-моему, кошка заболела". Сцыпео, лицо доктора Максима побогровело от досады. Ты же видишь, у меня посетитель. Сколько раз повторять тебе, чтобы ты не смел входить без стука. А если бы это были уже господа из Рима, как это будет выглядеть? Мой сын врывается на важное совещание из-за какой-то больной кошки. Виктор обернулся и встретился взглядом с парой испуганных черных глаз. Но кошки, и правда, не здоровятся, — пробормотал сын доктора Массимо, поспешно опуская голову. Нож его-то Виктор тотчас же узнал правда волосы у него были собраны теперь в строгую косичку, а черные глаза глядели вовсе не так самоуверенно, как при их недавней короткой встрече. Но это несомненно, сам не Тот самый мальчишка, который помог Бо и проспорь overruled Тот самый, что с невинным видом спрашивал у Виктора, который час, а потом вместе с друзьями подстроил ему такую подлую, такую коварную ловушку. Ну, а вот уж действительно. Жизнь полна неожиданностей. Больна она, вероятно, от того, что у нее маленькие котята, сказал доктор Мастим равнодушным, скучающим голосом. Не стоит из-за этого тратиться на ветеринара. Если это подохнет, получишь новую. Все». И не обращая больше на сына внимания, доктор снова повернулся к Виктору. продолжайте, сеньор. "Дец", повторил Виктор, чувствуя, что отцы Пе условно окаменев, все еще стоит у него за спиной. Так вот, как уже было сказано, я вовсе не намерен покупать Стеллу. Краем глаза он успел заметить, как вдрогнул мальчишка при упоминании кинотеатра. Просто я пишу статью о кинотеатрах города. Хотел бы и Стеллу упомянуть. Вот и прошу вашего разрешения там побывать. Интересно. Заметил доктор, бросая взгляд в сторону окна, где внизу к печалу как раз подруливала моторная лодка, венецианское такси. Извините, по-моему, приехали мои гости из Рима. Разумеется, я разрешаю вам посетить стеолу. Она находится на Калле дель Парадизо. Напишите, что это позор для города. Такой хороший кинотеатр и пришлось закрыть. Судя по всему, здесь вообще ценят только то, что туристов интересует. А почему его закрыли? спросил Виктор. Сципё все еще стоял у двери и с испуганным лицом прислушивался к разговору отца с Виктором. Эксперт с большой земли посчитал, видите ли, что здание обветшало. Доктор Массима вылез из-за стола, подошел к шкафчику, с этими ящиками, один из которых он сказал. "А обветшало? А вся Венеция что, не обветшала?" желчный изрек он. "От меня потребовали произвести такой ремонт, что никаких денег не хватит. Это стоило бы целое состояние. Да где ж ключ-то?" управляющий еще пару месяцев назад мне его принес. Он нетерпеливи продолжал обшаривать ящик с подойди, помоги мне искать. Раз уж ты тут стоишь. У Виктора сложилось впечатление, что Ступё напротив как раз собрался незаметно улизнуть. Он даже дверную ручку уже нажал. Но теперь, когда господин доктор его позвал, он с бледным лицом проскользнул мимо Виктора и нерешительно подошел к концу. "Дотторе, дотторе", просунулась голова служанки. — "Ваши гости из Рима ждут. Примите господа в библиотеке или прикажете сюда их ввести?" "Я приду в библиотеку", властно отозвался доктор Массиво. возьмешь у господина Деца расписку за ключ. Уж этим-то, надеюсь, ты справишься. Ключ по ярлычку, узнаешь. На нем Стелла написано" Да знаю, буркнул мальчишка, не поднимая на отца глаз. Опришлётте мне копию статьи, когда она появится, бросил на ходу доктор, устремляясь мимо Виктора к двери. Мертвая тишина повисла в комнате, как только он вышел. Сципио стоял возле выдвинутого, выдвинутого ящичка и смотрел на Виктора, как мышь на кота, потом вдруг изо всех сил бросился к двери. "Постой, постой!" воскликнул Виктор, загораживая ему дорогу. Это куда это ты собрался? Дружков своих предупредить? В этом нет нужды. Да не бойся, не съем я их и даже в полицию не сам, хоть выистину у меня бумажник. И даже то, что ты устроил в старом кинотеатре, при том, для вашей маленькой банды, меня тоже не волнует. Прощаю. Меня интересует только два братца, которых вы приютили: Проспер и Бо. Сципио смотрел на него, не говоря ни слова. «Ищейка проклятая!» прошептал он наконец. Потом вдруг нагнулся и что из силы дернул на себя ковер, на котором стоял Виктор. Да так ловко, что тот потерял равновесие и с севы маху плюхнулся на пол. Хорошо еще хоть картонку с черепахой сумел удержать. Мальчишка же, шустрый, белки метнулся к двери. Виктор переводился бок, пытаясь ухватить его за ноги, но сыпью просто перепрыгнул через него и выскочил задбёть прежде, чем Виктор успел подняться. Пыхтя от ярости, Виктор бросился За ним, со всей прытью, на какую были способны его ноги коротышки. Но когда, в конец запыхавшись, добежал до парадней лестницы, мальчишка уже спотыкивалс с последней ступени. "Стой, крысеныш! — завопил Виктор ему вслед. Голос его отозвался в огромном доме таким громовым эхом, что во двор в выскочили сразу же две служанки. "Стой!" Виктор перегнулся через перила так, что у него даже голова закружилась. "Я все равно вас найду. Ты слышал?" Но сцыпел только скорчил ему рожу и выскочил на улицу. Тревога. Значит так, еще раз, пробормотал Моска, склоняясь над чертежом, который передал им граф. Пока что мы видели только трех человек, которые в этот дом входят и оттуда выходят: Толстуха экономку, ее мужа и даму, крашеную блондинку. То есть сеньору иду спаво уточнил речь. Сперва-то мы думали, что синьора Спавента это толстуха, а блондинка — ее дочь. Хорошо хоть тестьёр, он газеты продает на Кампо, Санта-Маргарита любит поболтать. Он-то и рассказал. Просветил у нас, что блондинка помоложе и есть, и до Спавенто. А толстуха только лишь ведет у нее хозяйство. И что эта синьора Спавента живёт в доме одна и часто выезжает куда-то. Этот ястер говорит, что она фотограф. Даже совал мне какие-то журналы с видами Венеции, дескать, это ее снимки. Как бы там ни было, но уходит и возвращается она не в одно и то же время. А как вздумается, Экономка-то вечером от шести до семи домой уходит, а муж ее обычно к обеду появляется. И никогда особенно долго не остается, слава богу. больно уж вид у него зверский. Буд- будто он грудных младенцев на завтра клопает. Это уж точно, подтвердил Моска с усмешкой. «Так что днем почти все время кто-то в доме есть, продолжал Личчо. Да и вечером, тут он вздохнул. Да и вечером тоже. Потому как эта синьора Спавента, похоже, только днем из дома выбирается, а вечерами, судя по всему, никакие развлечения ее не соблазняют. Зато она, правда, рано спать ложится. Наверху у нее в спальне свет гаснет самое позднее в десять». Если только это действительно ее спальня, заметила Асса. «Отчет что не слишком ты ее воодушевил». Если, если, если, если к на втором этаже, если там сеньора с пауренту спит на третьем, если в доме и вправду нет сигнализации, Много баты есть, ли на мой вкус. А с собаками что? Мелкие шавки. Причё, в жвачку из дупла в зубе. Там уже они вероятно принадлежат экономке. Вечерами она обычно забирает их с собой. Обычно. оса закатила глаза к потолку. А даже если и не заберет!» Моска презрительно махнул рукой. Кинем им парочку сосисок. Ну да. Уж ты-то разбираешься, пробормотала Асса, нервно теребя свою косу. Ей тоже уже случалось красть в магазинах, на остановках, в в уличные толчине, но проникать в чужой дом это же совсем другое дело. Сколько бы мозга ей ещё не прикидывались, будто им все нипочем, И это просто увлекательное приключение. Она-то знает, что им страшно ничуть не меньше, чем ей самой. Голубку кто-нибудь кормил сегодня? спросила она, снимая пёрышко с бёк. С тех пор, как птица порхают по всей обители, повсюду эти перья валяются. Мозг соорудил ей наверху под потолком что-то вроде гнезда из старой корзинки, и она теперь любит так сидеть, снисходительно поглядывая сверху на котят. Я покормил!» — крикнул Бо, который в углу играл с пространством в карты. Она совсем ручная, только руку протяни, и она уже на нее садится. Наверное, надо бы поменьше эту тварь кормить, пробурчал речь. Она вон уже все обгадила, даже комиксы мои. Москва все еще изучал чертеж, вводя пальцем по коридору. Хотел все как следует выучить, чтоб не заблудиться, когда будет шастать по незнакомому дому в темноте, только с карманным фонариком. Интересно, откуда был граф этот чертеж пробормотал он, оса пожала плечами. Кто-нибудь, дайте мне ложку успокоиться. Придёт, принесёт и ложку. Если ты не выстираешь наконец свои штаны, извекла оса, вдевая иголку в нитку то следующую пуговицу будешь пришивать сам. Ричард смущенно потупился, глядя на свои голые ноги. Так у меня ж только одни, вторые-то с дыркой. С каких пор тебя это смущает? язвительно поинтересовалась она, и тут же насторожилась. Выпрямилась до «Да тиховой. Вы "Щекнула она. Разве вы не слышали? Вроде колокольчик звякнул. Все прислушались. Кто-то действительно звонил в колокольчик у дверей черного хода. Сципио вроде только завтра прийти собирался, прошептал Аса. К тому же, он всегда сам пробирается через свои лазейки. Пойду спрошу пароль, сказал Проспер, вскакивая. Бо, ты останешься здесь. Покуда Проспер длинным темным коридором шел к дверям, колокольчик тризвонил снова и снова. После истории с детективом Моска просверлил в двери глазок, но на улице уже стояла темень, так что Проспер, прильнув к отверстию, ничего не мог толком разглядеть. Только дождь, барабанивший в дверь, и чей-то кулак, делавший то же самое. Да что вы там все оглохли, впустите же меня, донесся до него чей-то голос. Впустите меня наконец, черт возьми! Просперу почудился готивский хрип. Сципио спросил он, не веря своим ушам. — Ну да, да, да, черт возьми. Просперским глафом отодвинул засов. Мокрый до нитки в дверь валился сцыпё. За дверь! — быстро выпалил он, да скорее же. Проспер растерянно повиновался. Мы думали, что ты только завтра придёшь он. — К тому же ты обычно как-то сам прорезаешь. Прислонясь к стене, сцыпё тяжело отдувался. Вам надо уходить, пропыхтел он сейчас же. Все здесь, Проспер кивнул. — Это как понимать? переспросил он хрипло. Что это значит? Нам надо уходить. Но сцыпё уже бросился вперед по темному коридору, чувствуя, как забилось вдруг сердце. Проспер помчался за ним. Когда сцип и улетел в кинозал, все уставились на него в изумлении, с трудом его узнавая. Господи, да что же это с тобой случилось? В конец Вконец Апешеп спросил Аса. Ты что? В канал свалился? И откуда на тебе эти шикарные шмотки? Некогда объяснять, заорал сцип, голос его захлебывался от волнения. Этот шпик знает, что вы здесь. Хватайте самое ценное в охапку и бежим. Все смотрели на него в ужасе. "Ну что вы на меня уставились?" надрывался Сципио. Никогда еще они не видели его в таком состоянии. "Этот тип сейчас зайдет сюда через парадную дверь. Ясно вам? Может, потом, когда-нибудь мы сможем сюда вернуться. Но сейчас, пожалуйста, вам надо отсюда сматываться!» Никто не тронулся с места. Рич смотрел на Сципио, раскрыв рот. Москане Думён нахмурился. Асса обняла перепуганного Бо за плечи. Проспер первым пришел в себя. "Бо, Ты забираешь котят, распорядился он, и куртку непромокаемую на день. Там льет, как из ведра. В один миг он уже был возле их с бом и начал засовывать скудные пожитки в сумку. Только тут зашевелились и остальные. Да куда же мы пойдем? в отчаянии воскликнул Рячу. Вы же сами слышали, там ливень и холод собачий. Ничего не понимаю. Как этот сыщик нас вообще нашел? Рячо, успокойся, осадил его оса, дай подумать. Она убрала руку. С плеч Бо и повернулась к мозге. — Поди в фойе, сядь к окошечку кассы и дай знать, как только услышишь снаружи что-нибудь подозрительное. Рухлядь, который мы дверь заложили на какое-то время его задержат. Но боюсь, не очень надолго. Уже иду. Моска деловито застунал чертёж за поясбрюк и поспешил к главному входу. Я заберу деньги, какие остались, пропромотал сцепью и ни никого не глядя выбежал следом за муской. Бо Ни слова не говоря, укладывал заспанных котят в картонную коробку. Но когда увидел, что Риччо, скуксившись на своем матрасе, начинает хныкать, смущенно подошел к нему и неловко погладил по взъерошенным голове. "Ну куда нам идти?" продолжал всхлипывать Риччо. "Куда же нам идти? будь оно все проклятье". Пасфато дело отирало слезы, упаковывая в пластиковый пакет свои любимые книжки. Но вдруг остановилось. Погодите-ка, сказала она, поворачиваясь к Остану. У меня, кажется, есть сумасшедшая идея. Хотите послушать? Или мне сразу заткнуться? В западне. Виктор сам не думал, что способен так бегать. По счастью, он хорошо знал, где находится Кауадель парадизу. Ему даже по плану её искать не пришлось, но все равно сцыпью изрядно его опережал. И бьюсь об заклад с каждым шагом опережает все больше. Мрачно думал Виктор, тяжело отдуваясь и грузный трустой топача по переулкам. Господи, чего бы я сейчас не отдал. Зарезывай, мальчишеские ноги. Ему казалось, что одних мостов он миновал уже не меньше сотни. Когда наконец на подгибающихся синогах он завернул в переулок, где находился старый кинотеатр доктора Максима. Вот она, крупная, светящаяся надпись, в которой, правда, одно Л успело потерять верхнюю перекладину. Но название все еще вполне можно разглядеть. Стелла. В витрине поблёкшая афиша. На грязном стекле кто-то намоливал сердечек. Тяжело дыша, Виктор одарил две ступеньки ветши к входной двери. Он попытался заглянуть внутрь через стекло, но оно было изнутри закрыто картонкой. Пташки, наверняка уже упорхнули, — подумал он, чувствуя, как по попрежнему бешено колотится сердце. Вожак давно уже их предупредил. Интересно. А что общего у сына богатенького доктора Массима со всей этой голодьбой? Виктор готов был спорить на всю свою коллекцию усов, что остальные то уж точно отъявленные беспризорники. Это тощий замухрышка ежик с испорченными зубами, рослый черноволосый парень в штанах, которые ему явно коротки, девчонка с горьким неулыбчивым ртом. Беспризорники, как и двое братцев, в которых Виктор ищет. Какие такие могут быть у них дела с сотсовском самого доктора Максима? А, все равно, буркнул Виктор, ставя коробку с черепахой под дверь и доставая из кармана связку отмычек.